Была снабжена дополнительным зарядом и разрывалась, ударив в цель, как маленькая граната. Вынув обойму, он вогнал патрон с оранжевым поиском на самый верх. Глава девятая Профессору Валенте, который мог бы, подобно ламе Норбу, занять одну из монашеских келей, великодушно позволили разбить палатку у подножья монастырского холма.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 Продолжая углубленные исследования ломаистской обрядности, в свои вечерние часы, обитатели черного шатра охотно посвящали светским обязанностям. Роберт Смит, арендовавший единственный в Цонке пустующий дом, сделался не только постоянным гостем итальянской читы, но и великодушным наставником Джой, пожелавшей освоить конвенционные богатства покера. Добродетель обычно вознаграждается хотя бы потому, что порог приятен уже сам по себе. По достоинству оценив доблесть, проявленную за карточным столом, равно как и мастерство исполнения итальянского гимна на корнет-апистоне, Томазо Валенти, скрипя сердце, дозволил Смиту сделать анатомический соскоп со своей несравненной праджня-парамиты.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 Не знаю, но весь всепоглощающий свет болтает только об этом. Даже так не сдержал иронической улыбки профессор. Представьте себе, к счастью у моего друга Тигра, что он умеет твой на языке, иначе бы мы пребывали в полном неведении. Застелив клеенкой шкуру гималайского медведя, которую удачно выменила на махеровое платье, Джой заправила сифон углекислотным баллончиком. Компари. предложила она отвинчивая пробку а да, спасибо кивнул смит разбавляя рубиновую жидкость водой не знаю как будет с гостями самого короля но бродяги чарли не видать долины как своих ушей уж это точно он еще не вернулся спросила джой что нибудь задержало по всей видимости поправляя очки пожал плечами смит кто то обрадуется когда возвратится В своем неподдельном огорчении американец был столь смешон и по-детски трогателен, что Джой даже захотелось на миг пригладить его торчащие, вызывающие рыжие вихры. — Что-нибудь можно сделать? — обернулась она к мужу. — Не знаю, — задумчиво протянул Валенти. Посмотрим, как будут развиваться события. Прожив с монахами не один год... Он так и не удостоверился с полной научной объективностью в их сверхъестественных способностях проникать в чужие мысли. Но в том, что гималайские ламы не умеют хранить свои собственные тайны, убеждался неоднократно. Сведениям, принесенным тигром снегов, безусловно, следовало верить. Отчаиваться, впрочем, не стоило. На Востоке любые запреты, равно как и разрешения, весьма относительны, поэтому все зависело... от конкретных обстоятельств.